Эпилог. Чарли. «Шарлотта, милая, ты снова это делаешь?» Рейган с важным видом входит в мой кабинет. «Да, кабинет с четырьмя стенами и даже с окном. И бросает журнал на мой заваленный стол». Я хмыкаю, не отрываясь от электронного письма иностранному издателю, желающему купить итальянские права на книгу, которую я недавно приобрела. «Что именно? Что ты от меня скрываешь?» Почему я должна узнавать из газет, что ты подписала контракт на пять книг с Рэндом Хаус для маршала Клайва? Она берет номер Publishers Daily и машет им в воздухе. В конце концов, это мое агентство. Но в ее голосе нет ни намека на гнев. Да из чего бы ему взяться? Этот контракт состоит из семизначных цифр. Поскольку я работаю на нее как полноправный агент, ее доля могла бы покрыть целый год обучения, Одного близнеца в их буржуйском детском саду. Предпочтительно Ноя. Итан оказался засранцем, который до сих пор плачет при виде меня. Они должны были опубликовать это не раньше понедельника. Я вырываю журнал из ее ухоженных рук и засовываю его в один из ящиков, чтобы позже отправить Маршалу фотографию. Я... я останавливаюсь. Мне не жаль, здесь не за что извиняться. Я заключила офигенную сделку и забыла уведомить Рейган. Я учусь избавляться от чувства вины, от необходимости извиниться перед всем миром. Это процесс, но я определенно делаю небольшие успехи». «Нет, тебе не жаль», — улыбка расплывается по лицу Рейган. «И тебе не следовало бы жалеть. Расскажи мне все об этой сделке. Заланчем». Она хлопает в ладоши. «Сейчас самое подходящее время извиниться». «Не могу. Извини». Но впервые за многие годы это слово не имеет такого дополнительного груза я не боюсь подвести другого человека. Я встречаюсь с Тейтом Заланчем, давай за ужином или отложим. На заднем плане мальчики проснулись от осна, о чем свидетельствуют их крики: Я слышу, как люди снаружи пытаются предложить им еду, которую трехлетним детям есть нельзя. Странно, но я вроде как привыкла писать с двумя орущими детьми у меня над духом. Если этот опыт общения с близнецами из вторых рук чему-то меня и научил, так это тому, что материнство это учебный лагерь всей жизни. Я вновь прониклась уважением к матерям во всем мире. Тейт! Рейган поиграла бровями. Куда он тебя ведет? Я не могу ей сказать. Не потому, что Тейт просил меня не делать этого. Он не просил, а потому, что почти уверена, что это личное. Я не могу этого объяснить. У меня просто есть догадка. Не уверена. Я встаю, беру распечатанный контракт и направляюсь к картотечному шкафу. Мы встречаемся на Пятой Авеню и посмотрим, где будет свободно и хорошо. Откровенная ложь. Я не люблю лгать, но в данный момент это кажется неизбежным злом. Рейган кивает. Ее улыбка говорит о том, что она знает что-то, чего не говорит мне, но поскольку я солгала ей всего секунду назад, то не в том положении, чтобы выпытывать. Конечно. «Что ж, надеюсь, тебе понравится». «Конечно, понравится. Тогда поужинаем?» «О, я не знаю. Давай поговорим завтра. В любом случае, это не так уж срочно». Затем она дважды стучит по моему столу. То есть по клочку пространства, не заваленному бумагами. И выходит из моего кабинета. Я заканчиваю электронное письмо, фотографирую статью о сделке и отправляю ее маршалу. Затем беру свою куртку, Обматываю шею кашемировым шарфом, который Лия и Джона подарили мне на Рождество. Это уродливая оранжевая штука, но она так много значит для меня, что я редко оставляю ее в доме. В новом доме Тейта. В моем доме. Во многих отношениях. Хотя и неофициально. Это было скорее естественным развитием событий. Так паук плетет то, что начинается как непритязательная паутина, а через несколько месяцев покрывает всю стену гаража. Не уверена, что паук в нашем сценарии. Просто знаю, что одна ночевка в неделю превратилась в четыре, и не успела я оглянуться, как мне понадобилась моя собственная зубная щетка и зубная паста, и расческа, и дезодорант, и лосьон для тела, потому что заходить ко мне домой перед работой стало слишком хлопотно. А потом Джона попросил Лию купить дом вместе с ним. Не раньше, чем они убедятся, что я не против. Конечно, против-то я не была. И она сказала «да». Это произошло в удачное время, потому что Рейган только что повысила меня, и это повышение сопровождалось серьезной прибавкой к жалованию. Но теперь я плачу за квартиру-студию, в которой не сплю. Квартира Тейта ближе к моему офису, и я отваживаюсь вернуться в свою студию только для того, чтобы забрать почту. Я сажусь на поезд до Сент-Пола, наблюдая за тем, как Нью-Йорк избавляется от остатков зимы. Это заметно по голым деревьям, которые уже не такие голые. По людям, облаченным в одежды, которые начинают снимать её в метро. По городским рабочим, у которых прибавилось пружинистости в походке. Я выхожу на станции. Сердце подступает к горлу. Не Зна знаю, почему нервничаю. В последний раз, когда я сюда приходила, случилось что-то хорошее, но я ненавижу эту крышу, отнявшую жизнь». Тот удар воспоминаний обрушивается на меня всякий раз, когда я прохожу мимо того же места, где упал Келлан. И теперь Тейт хочет, чтобы мы встретились там. Отчасти я обижаюсь на него за это, потому что он отнимает кое-что у Келана и заменяет его Тейтом. Эта крыша принадлежит Келлану и мне, но отказ кажется слишком значительным, слишком драматичным. Особенно после того, как мы откололи кусочек Келана. В тот день Святого Валентина и заменили его с собой. Я взбегаю по аварийной лестнице, гадая, когда же Сент-Полу досужится ограничить к ней доступ. Я пришла на 15 минут раньше. Так было запланировано. Мне нужно время собраться с мыслями до того, как появится Тейт. Добравшись до крыши, я удивляюсь тому, насколько она знакома. Не изменилась. Я также удивлена, что Тейт уже здесь. Он стоит ко мне спиной. Ветер развивает его темные волосы. Приведи него таким, когда пальто идеально сидит на его роскошной фигуре. Я прощаю себя за то, что утонула в нем, За то, что заглотила наживку. За то, что влюбилась в брата моего покойного лучшего друга. Моего умершего лучшего друга, который был влюблен в меня и который оставил мне самый драгоценный подарок из всех. Потрясающую и проникновенную книгу. «Да», — гремит голос Тейта. Он знает, что я здесь, но, по-моему, я не издала ни звука. Забавно, что, несмотря на то, что мы вместе, уже некоторое время вместе, он все еще грозен, все еще холоден к окружающим его людям, которые не являются мной. Да, наша встреча должна была состояться здесь. Я знаю, что тебя это интересовало, но так было необходимо. Почему? Я не спрашиваю, что это влечет за собой. Это менее важно, чем то, почему мы здесь». Тейт поворачивается, пригвоздив меня взглядом. «Потому что очень много твоих воспоминаний об этом месте не верны, и это несправедливо по отношению к тебе, потому что пришло время создать хорошие воспоминания поверх плохих. Это не значит, что мы забываем Келана. Это значит, что мы чтим его». Я удивлена, обнаружив, что не полностью закрываюсь, когда дело касается Келана. «Это тоже долгожданное изменение». Думаю, причина заключается в том, что мы с Тейтом теперь одна команда, что я больше не сомневаюсь в его чувствах по отношению к младшему брату. Хорошо. Я наклоняю голову. Сейчас мы здесь. Здесь и будем обедать. Тейт не из тех, кто любит пикники, но случались и более странные вещи. Например, тот факт, что сейчас он в хороших отношениях с Терри, который занял старый дом Тейта, когда тот переехал в новый, поближе к клинике. Тейт направляется ко мне, двигаясь с грацией и хладнокровием ночного хищника. Мое сердце стучит отбойным молотком в груди. Я тянусь, чтобы ущипнуть себя за ногу, но вместо этого сжимаю карман куртки. В нем всегда лежит книга «Милый яд в мягкой обложке», помятанная и зачитанная до смерти, но она там. Моя дань уважения Келану. Тейт останавливается в двух метрах от меня. В моем теле столько адреналина, что хочется кричать. Что происходит? Чарли. Тейт? Рейган действительно не сказала, почему ты здесь сегодня. Я морщу лоб. Нет, я начинаю по-настоящему уставать от пребывания в неведении. Так что, возможно, ты захочешь забежать вперед и рассказать мне, что происходит. Он смеется, и в этот момент я вижу в нем Келана, в его застенчивости, в юности но также и что-то уникальное и полностью присущее Тейту, мужчине, в которого я влюбилась. Сила, с которой нужно считаться. Шторм, который утянул меня в самый свой эпицентр. Шарлотта, Лотти, Чарли. Он качает головой, запустив руку в волосы и взъерошив их. Я не силен в этом дерьме. Слушай, вот оно. Когда я встретил тебя, я был в замешательстве. Нет, в хаосе, и это мягко сказано. «Я был терпящим крушения поездом, тонущим кораблем. Был опасен для себя и тех, кто меня окружал. Ты тайфуном ворвалась в мою жизнь и изменила ее, перевернула вверх дном. А теперь? Теперь я не могу представить свою жизнь без тебя». Он делает паузу. «Нет, это неправильно. Я могу представить свою жизнь без тебя. И я был бы чертовски несчастен. На самом деле я не уверен, что это вообще стоило бы того, чтобы жить». «Мы уже живем вместе, хотя никогда не делали этого официально, и я думаю, пришло время тебе сделать из меня честного человека». С этими словами он опускается на одно колено. Я прикрываю рот ладонью. Может, я и кричу, но ничего не слышу. Тейт привел меня сюда, чтобы сделать предложение. Он отвез меня в то место, где я пережила одно из самых травмирующих событий в своей жизни и превратил это место в самое прекрасное. Он хочет подобрать мои осколки и помочь мне собрать их воедино, как я сделала для него. Он достает из кармана пальто синюю бархатную коробочку и открывает ее. Это великолепное кольцо бриллиант совершенно черного цвета. Вокруг него мерцают крошечные, отполированные, драгоценные камни. Само кольцо тонкое и элегантное. Оно настолько в моем вкусе, что мне хочется плакать. Нет, постойте, я и так плачу. Горячие слезы текут по моему замерзающему лицу, и я качаю головой. Нет, это значит нет. В голосе Тейта появляются резкие нотки. Он пытается держать себя в руках. О чёрт, он думает, что я отказываю ему. Я смеюсь, опускаюсь на колени, обхватив руками его лицо. Нет, идиот, это да, это на сто процентов да. Просто не могу поверить, что ты был настолько заботлив, что привёл меня сюда. Не отвечая. Тейт берет мою левую руку и надевает кольцо мне на палец. Стремительно, как будто не хочет, чтобы я передумала. Тейт целует бриллиант на моей руке, не отрывая от меня взгляда. В самом деле, потому что я не могу поверить, что моя тупая задница ждала так долго. Потом нас швыряет друг на друга. Я не знаю, кто это начал и кто положит этому конец. Поцелуй небрежный, полный эмоций, смехой, слюной. Мои слезы скользят по нашим губам, и мы поглощаем их. Мы оба привыкли к этому простому факту жизни. Любое стоящее удовольствие всегда сопряжено с небольшой болью. Милый яд. Красота, обернутая в уродство. Любовь, замаскированная под ненависть. Мы хватаем друг друга за плечи. Кажется, мы никогда не отпустим друг друга. Я сделаю тебя счастливой, Чарли. Но знаете что? Он уже. Это сделал...